Глава 21. Мои рога. Следом за грузовиком приезжает и остальная группа поддержки юных русичей, медики и несколько бойцов для их сопровождения. Фургоны останавливаются, наружу высыпаются люди. «Шеф, какие будут распоряжения?» Подходит ко мне командир группы. До красных бигусов пока еще приличное расстояние. Звери собираются у здания школы. Огромные горилы качают рогами и раздувают широкие ноздри, принюхиваясь. Учеников за машинами они наверняка заметили, но пока к нам не спешат. Может ждут, когда их соберется вся свора, тогда уже метнутся. Выпускаем легавых. Я киваю на водителя, отпирающего двери грузовика. Сами не суйтесь. Оградите учеников и не подпускайте их грызне. Есть. Вещи никаких зверей! — визжит директор, высунувшись из-за спины круживших меня одноклассников. «Пусть твои бойцы сражаются! А зверей не смей выпускать!» К этому времени водитель уже отпирает двери, и наружу из темноты кузова высовываются черные волчьи носы. «Господин директор, сдержанно произношу. Мои гвардейцы не дураки, чтобы сражаться с желтой угрозой. Ваши охранники попробовали, и теперь их уже нет в живых. Я выпускаю легавых и точка». «Не смей!» Продолжает въезжать директор. «Ты подвергаешь детей опасности! Только попробуй их выпустить, и я испорчу тебе аттестат! Ты не окончишь школу, и ни один вуз тебя не примет!» «Нет, но это какой-то сюр. Угрожать мне валом успеваемости, когда на кону стоят наши жизни!» «Серьезно?» Хмыкаю и бросаю высунувшимся легавым. Акела назад. Волка-медведи послушно уходят вглубь кузова, а водитель прикрывает дверь, но не запирает. «Да нет, ты что?» — вскрикивает Света, схватив меня за рукав. «Не слушай директора! У него же нервный срыв! Только ты можешь всех спасти!» Господин директор так не считает. Я продолжаю наблюдать за бигусами. Именно поэтому пока я удержал легавых. Очень уж необычные обезьяны. Надо посмотреть за их действиями, а появление волка-медведей может спугнуть тварей. Почему они еще не напали? Интересные особи. Обезьяны выстраиваются то ли клином, то ли крюком, прямо как какие-то древние римляне. А ученики уже порядком заволновались. Те немногие, кто приехал сам, уже запрыгнули в тачки и унеслись в распахнутые ворота. Причем место в машине у них еще оставалось, но почему-то выродки не подумали об одноклассниках. Остались только школьники, кого привезли личные водители, а также простолюдины, доставленные общим автобусом. Деваться им некуда». «Машин на парковке почти больше нет». «Надо отступать к дороге и бежать!» Нашего директора озаряет идея. «Пока обезьяны еще не нападают!» «Я ничего не говорю. Хочется мужику повыдумывать нелепец, пусть выдумывает». «Господин директор, это глупо!» заявляет Камила, подойдя прямо к мужчине. «Бигусы догонят отступающих. Разрешите да не выпустить легавых. Это единственный шанс нам продержаться до прибытия наряда». Енерева, ты не можешь решать такие вопросы! обрубает ее возражение директор. В это время выстроившиеся бигусы резво бросаются к парковке. Правый в фланг их строя кидается к воротам, чтобы преградить путь к отступлению. Левый же берет нас в полукольцо с другой стороны. Акела, в атаку! громко бросаю я, обернувшись к грузовику. Вещий! Не смей! В крупном директоре снова просыпается визгливая девчонка. Иначе не видать тебе аттестата! «Да засунь его себе в жопу!» – Рявкую в ответ, и он удивленно крякает, в шоке отступив на пару шагов. Двери кузова с грохотом распахиваются, на глазах офигевших учеников наружу выпрыгивает стая здоровых легавых. Черные волка-медведи едва не сбивают попавшегося на пути придякина. Айсман в ужасе покрывается ледяным доспехом, падает на задницу и верещит пескляво. Звери перепрыгивают его, даже не заметив, и уносятся к школе. Гордым волка-медведям недосыкливого пацана, и их ждет схватка с бигусами. Рогатые обезьяны и черные легавы схватываются. Рычания и виска раздаются со всех сторон. Волка-медведи сильнее, но бигусов больше, поэтому бой не затягивается. Мои гвардейцы встали между зверями и учениками, выступая в роли заслона. Я прохожу мимо своих людей и бью псионическими разрядами в ближайшего бигуса». Рогатые приматы неуязвимы для ментального контроля, но пси-удары они очень даже ощущают. Я продолжаю бить. Псионическая колотушка по нейронам создает задержку в движениях бабуина, этим пользуются рама, правая лапа келы и разрывает на части примата. Рядом со мной встают Лена, Камила, Света и Гриша. Друзья присоединяются ко мне и обрушивают атаки на бигусов. «Ну, вещи, блин!» — швырнув пару фаерболов, кричит Светка. «Надо было такое ляпнуть! Засунь в жопу! Это же директор!» «А мне понравилось, да?» — смеется Гришка между разрядами молний. «Красиво же звучало! Камил, скажишь, «Это было эпатажно!» — улыбается брюнетка, раскидывая воздушное лезвие. «Я же сейчас думаю совсем не о директоре. Надо помочь своим питомцам. Бесит, что на людях нельзя использовать «Легион». Но зато предстала возможность неплохо изучить воздействие псионики на ментально устойчивых зверей. Что мы выяснили? Перепрограммировать невозможно, зато разряды для них болезненные. Но еще неплохо их валят пси-конструкты. Стоит отдать должное и другим ученикам. Один за другим они присоединяются к нам. Тот же Придяки отрывает от земли ледяную задницу и тоже выступает в роли огневой поддержки. Ледяные колья вонзаются в здоровенного бигуса – и в глотку раненому примату тут же вцепляется волк-медведица Ракша. «О, кто к нам присоединился?» — смеется Гриша. Клыки прорезались, Придякин!» «Просто я не хочу быть обязанным вещему жизнью!» — ворчит из-под ледяного шлема Айсман. «Поздно, уже обязан!» — замечает Светка, указывая на легавых. «Ну, хотя бы буду не полностью!» — надеется он. Битва длится максимум три минуты. Арт-поддержка учеников помогла легавам моментально взять инициативу в схватке и растерзать большинство приматов. Сейчас волка-медведи добивают последнего врага. На всякий случай я провожу сканирование территории. Вдруг часть обезьян попряталась. Здесь пусто, здесь тоже, а здесь. Черт! Резко оборачиваюсь к Фиткиной! Катя, отойди! Что? Хлопает глазами девушка, как вдруг из-за живой изгороди школьного сада к ней выскакивает рогатая обезьяна. А! Помогите! Зверь ревет и надвигаясь на барышню. Я бросаюсь к тваре, одновременно выстрелив ментальным разрядом. Девушка без доспеха, а значит, даже касание когтистой лапы для нее смертельно. Пока разряд замедляет Бигуса, я одной рукой отталкиваю Катю в сторону, а во второй формирую психлыст. Стигаю обезьяну пороже. Тварь, взвыв, падает и катится в сторону ребят. «Бейте!» — ару! И те немедленно обрушивают град атак на зверя. Молнии, фаерболы, льдины и острые стальные колья не оставляют от Бигуса живого места. Что ж, мы запомнили урок. Я повторно сканирую территорию, на этот раз более тщательно. Чисто. Теперь точно. Все закончилось. Впрочем, я не «я» буду, если не отчитаюсь перед директором. Подозвав стаю, велю ей двинуться к руководителю нашего образовательного учреждения. А он, увидев рванувший к нему мохнатый смерч, трясется и едва держится на ногах. И, кажется, мужик прыснул в штаны. Хотя последнее могло и ранее случиться. Легавы окружают бледного директора. Я прохожу внутрь круга и треплю за подбородок Акеллу. Покрытый шрамами волками дверь тащится и слегка виляет хвостом. «Господин директор, вы меня извините, пожалуйста, за самоуправство», — вздыхаю. «Не удержался, привлек зверей, да еще вас обозвал. Теперь вы меня отчислите». Акела внимательно смотрит в глаза директора, и тот едва не падает в обморок. «Да, Данила, о чем ты?» — дрожит директор. «Все в порядке. Мы же были в стрессовой ситуации, с кем не бывает». «Спасибо», — киваю, — «за действительно педагогическое воспитание». «Ну, я это... пойду!» Бормочет он, оглядываясь на зверей. «А зачем вы спрашиваете?» «Удивляюсь. Вас никто не держит». Но директор продолжает топтаться на месте, поглядывая на круг зверей. И я, так и быть, велю Рами с белым клыком отойти в сторону. Директор спешно ретируется в образовавшийся проход в лохматой стене. «А вы чего стоите?» Оглядываю притихших учеников. «Не хотите, что ли, поблагодарить наших защитников?» «А, Кать?» «А...» «Как, «Как, Данила?» — немножко заикается девушка. «Погладить, конечно!» — усмехаюсь. «Давай, смелее!» Испуганная девушка, дрожащей рукой, касается лохматого бока ракши. Но волк и медведица смотрят на ученицу благосклонно, и она, смелев, начинает гладить зверя обеими руками. «Ну и вы подтягивайтесь!» — махаю остальным ученикам. Вскоре парковка превращается в подобие док-кафе. Ученики ответственно гладят и чешут легавых, а кто-то обнимает огромных зверей. Я усмехаюсь. А ученики быстро вошли во вкус. Теперь их просто так не оторвать от стаи. Пара девушек вообще обнаглели и заплетают ракши косички. Они окели бы заплели, живодерки. Но я не позволил унижать вожака стаи. Какой хороший пиосик! То и дело слышится со всех сторон. Ты мой вкусный пирожок! Волка-медведи, превозмогая, терпят ласки, а кому-то, вроде Рамы, например, даже это нравится. Даром, что он правая лапа вожака, первый воин в стае, беспощадный и суровый, как тундра. Теперь этот первый воин лежит брюхом кверху и дрыгает лапами, тащась от поглаживаний. В общем, весело. Зато ребята сняли стресс. Все же, как неприскорбно, прискорбно, но школа превратилась в кладбище. И большие мохнатые собаки не помогают детям отвлечься от пережитого ужаса. За таким времяпровождением мы и дожидаемся полиции, дворянских гвардий, царских охотников, представителя магистрата и много кого еще. Учеников забирают и развозят по домам, тела убитых охранников пакуют в черных пакетах, территорию школы отцепляют. Я же остаюсь проследить, чтобы моих бигусов никто себе не присвоил. Фигушки им всем. Обезьян драла именно моя стая, значит бесценные рога приматов мои по праву. Отчим тоже приезжает. Полковнику, конечно, вовсе не нужно ездить самому на поля, но, видно, это слишком громкое дело, или, может, у него еще просто не сошла старая привычка». «Да, еще не хватало», — угрюмо произносит Степан, расхаживая между разорванными трупами приматов. «Отчим оборачивается на меня». «Твоих рук дело, Даня». «Ну, не лично я их грыз, конечно». «Отвечаю, Акела с бригадой постарался». Полковник присаживается возле трупа и стучит костяшками по красному ветвистому рогу. Тут столько рогов, что если растереть, смешать с водой и в одно рыло выпить, то разобьется антителепатический иммунитет. Замечает Степан и, подумав, добавляет. «Если не окочуришься». «Круто. Только это мои рога. Сразу вставляю свои притязания. Что в бою взято, то свято». «Да я и не отбираю». Отмахивается от меня Степан, вставая. «Прокляси». «Угораздило же стольким тварям свалиться сразу! Если что, то можешь уже паковать свою добычу!» Я тут же даю отмашку своей бригаде, и гвардейцы начинают грузить обезьяньи туши в пригнанные морозильники. Сам же подхожу к отчему и тихо спрашиваю. «Как вы Наруто проморгали?» «У вас же сканеры повсюду, да и дворяне охотятся за норами». «Очень просто», — вздыхает Степан. «Нару отдали на закрытие добровольческому отряду, но он не удержал ее». Бигуса размазали отряд и ломанулись через дебри вокруг города, пока не набрели на школу». «Хм. Чувствую, чьи-то головы полетят. Замечаю». «Верно. Владельцев отряда. Сообщает полковник. Мы уже обследовали трупы этих бедолаг. У отряда снаряжение было полное говно. Ни мощной огневой силы, ни, самое главное, нормальной связи с центром. Они на задание в лес поперлись с гражданскими мобильниками. С мобильниками!» Не гадует Вот тебе и дворянский добровольческий отряд. Понятно, что добровольцы даже не могли предупредить о превосходящей силе врага. В лесу мобильники не ловят. Они просто умерли, и все. Да, дела. И что теперь будет? Мы проведем проверку всех отрядов на соответствие снаряжения требованиям охоты. Жестко отвечает Степан. У кого не будет мощных раций, транспорта или огнестрела, того отсеем. В общем... Ведем лицензии на охоту. Как оказалось, герб еще не признак качества. Больше я такой ошибки не допущу». «Понятно. Но я спрашивал про владельцев отряда. Уточняю. мы так к счастью, обзавелись и полевыми аппаратами связи, и амуницией, и прочим всем необходимым». «Ах, с этими!» — отчим пожимает плечами. «Подам жалобу Великопермскому, а также напишу рапорт командованию. Пускай они решают». Думаю, тут можно дойти даже до показательного расстрела. Халатность, статья серьезная. Мощный попадос, конечно. Впрочем, за дело. А кому принадлежал отряд? Фиткиным каким-то. Бросает отчим и уходит к подчиненным раздавать распоряжение. Эх, жалко Катю, но да ладно. Даня, можно тебя? Зовет меня сзади знакомый голос. Оборачиваюсь и точно. Катя Фиткина легко на помине. Хотя все ученики уже уехали, в том числе мои друзья, эта барышня еще почему-то здесь. Да, конечно, киваю. Я думал, весь наш класс уже по домам разбрелся. Я жду водителя, что-то он задерживается. Вздыхает она и смущенно опускает взгляд. Но это и хорошо, ведь ты тоже здесь. Девушка делает глубокий вдох. Я хотела извиниться за все свои нападки на тебя. Мне так жаль, что я плохо поступала с Леной. А еще... «Спасибо, Данила, что спас меня от Бигуса». «Пожалуйста, Катя», — отвечаю. «Береги себя». «Хорошо». Улыбается она и отходит к подъехавшему водителю. «Не повезло девочке. Хотя, может, обойдется, и ее деда не расстреляют». Гвардейцы, наконец, загружают последнюю тушу Бигуса и уезжают на базу. Туда же отправляется и грузовик с легавами «Я решил всех отпустить. Больше сегодня не буду охотиться, и так улов шикарный». Да и остальные юные русичи тоже подустали. Пускай больше психологически, но сам факт. Поэтому налегке отправляюсь на ставку князя. Княжеский корпус раскинул лагерь в Южном парке. Гвардейцы выстроили на лесной опушке палаточный город, оградили территорию свежеструганным забором, наставили внутрь шатров, натаскали в них кровати и готово. Правда, сам Великопермский предпочел палатке арендовать чей-то загородный домик, но он князь, ему можно. У ворот меня встречает гвардеец как минимум ранга мастера. Это я догадываюсь по объему энергии, которая циркулирует в его накопителе. Да-да, включил сознание сканера. Мне здесь все интересно, поэтому буду везде соваться своим ментальным носом. «Кто такие?» Подходит гвардеец к рыси. «Вещи Данила», бросает ему Никитос, опустив окно. «На аудиенцию княже!» Со своей стороны я тоже опускаю окно, чтобы гвардеец меня рассмотрел. «Проезжайте!» — кивает он, получив сообщение от кого-то по гарнитуре в ухе. Может быть, даже от сканера или телепата, который проверил, что в машине больше никого, кроме нас с Никитосом. Мы останавливаемся на огороженной шлагбаумом открытой парковке. Там меня встречает еще один гвардеец с автоматом, который провожает в кабинет князю. Великопермский оказывается гигантским усачом. «Такой вот усатый великан!» Мне даже захотелось включить рыжего здоровяка дубного, чтобы сравнить их габариты, но пожалел энергию. Помимо князя в кабинете также сидит бледный юноша. Парень явно нездоров и слаб, магической энергии в нем меньше, чем калка мара, но притом на нем мундир с отличительными знаками командира гвардии. Наверняка один из сынков князя. Слышал у него младший болен неким магическим отторжением. Ваше сиятельство, кланяюсь я как подобает. «Вот и свиделись, наконец, Данила!» Усмехается в усы Михаил Ермолаевич, раскинувшись в кресле. «Полюбуйся, Глебушка, на талантливейшего телепата нашего княжества. Это он придумал создать первый добровольческий отряд по борьбе с норами!» «Здравствуй, паренек!» Княжич свысока смотрит на меня. «Это что на тебе, школьная форма?» Спрашивает с усмешкой. «Именно. А почему ему смешно?» Форма у меня опрятная и чистая. Или княжича смешит сам факт, что школота сильнее его как маг? Так я бы на его месте, наоборот, плакал от собственной никчемности. «Присаживайся, Данила, и рассказывай», — указывает князь на еще один стул. «Как ты умудрился, сынок, сделать невозможное и воскресить баронессу Горнарудову? Приплыли, пам-пам-пам. Надо было хоть заранее подготовиться к таким вопросам. Теперь придется импровизировать.